Глава десятая. «Джой и Рут». Декабрь 1960 года. Джой помогала маме готовить рождественские сладости, песочные коржики и пирожки. В заднюю дверь постучали. Девочка отряхнула руки от муки и пошла открывать с улыбкой, поскольку за дверью наверняка стоял мистер Ларсон с еще большей улыбкой на лице. Мистер Ларсон приезжал каждую среду и субботу. Он походил на огромного приветливого лесника из сказки, громко смеялся, носил красные клетчатые рубашки под стать красному лицу и шее, имел самые большие в мире руки и часто путал слова, чем смешил Джой, хотя смеялась она только внутри. За исключением одного раза... Тогда восьмилетнюю Джой отправили отнести мистеру Ларсону письмо, по ошибке попавшее в их почтовый ящик. Путь был неблизкий, она его одолела, и мистер Ларсон настоятельно пригласил ее в дом выпить лимонной воды. Джой неловко топталась посреди кухни и смущенно молчала, но помнила, что нужно быть вежливой, иначе отец рассердится. Поэтому она похвалила кухню, мол, «очень красивая». Мистер Ларсон подтвердил с широкой ухмылкой. «И верно, деточка!» Добавил, у его кузена недавно дом сгорел. Ещё и двух месяцев не прошло, пожар начался в кухне. Джои высказала надежду, что с кухней мистера Ларсона ничего подобного не случится. Тот ухмыльнулся ещё шире и заверил. и «Этого бояться точно не стоит, деточка!» Подошёл к небольшому красному цилиндру, висевшему на стене у печки, и ласково по нему похлопал. Вот, только что приобрёл расчудесный огнеглушитель. Джой рассмеялась, затем в ужасе зажала рот, но мистер Ларсон продолжил болтать, как ни в чём не бывало. Миссис Ларсон тоже походила на персонажа сказки на жуткую мачеху. Она была тощей и злой, с длинным крючковатым носом и прямыми пепельно-каштановыми волосами, которые собирала в низкий хвост и завязывала резинкой. Миссис Ларсон зарабатывала небольшие деньги, шила и чинила платье для соседок. Она перебивала мужа и постоянно его бронила. «Это что, мне убирать оставили?» — проворчала миссис Ларсон, войдя в кухню и увидев в раковине пустой стакан Джой, пластмассовую ручную соковыжималку и половинки лимона. Джой машинально ответила, «Простите, миссис Ларсон, нет», и направилась к раковине. «Не ты, я ему говорю!» — рявкнула хозяйка дома. «Ну!» — она воззрилась на мужа. Мистер Ларсон встал, подмигнул Джой. Та сглотнула и сказала, что ей пора. Не забыла поблагодарить. «Спасибо за лимонную воду, мистер Ларсон. И вам спасибо, миссис Ларсон». Колин был их сказочным сыном, обречённым на странную, печальную жизнь. Правда, Джой нравилось думать по-другому. Колине таилось волшебство, о котором не знал даже он сам. По маминым словам, Колин при рождении получил мало кислорода. Как это? Джой не понимала. Тридцатилетний Колин до сих пор жил с родителями, помогал отцу Джой на ферме, а в остальное время смотрел дьявольский ящик, купленный мистером Ларсеном в год проведения Олимпийских игр в Мельбурне. Почти не разговаривал, Мама объясняла, это потому, что Колин — хороший слушатель, и если уж он начнёт говорить, то слушать надо внимательно. В его глазах Джой всегда чудились слёзы, будто Колин вот-вот заплачет. Даже дом Ларсенов принадлежал сказке не потому, что представлял из себя замок, а потому что напоминал книгу сказок, которую тётя Роза прислала Джой на пятый день рождения». Стоило перевернуть последнюю страницу, и перед вами, как по волшебству, разворачивался замок, вставал над страницей. Он был выполнен очень затейливо, лабиринт в старом английском саду, и даже позволял заглянуть внутрь, но только самую малость. Именно так Джой воспринимала дом Ларсенов. Он демонстрировал окружающим далеко не всё. Впрочем, если подумать, то и её дом тоже. Она любила эту книгу, но в прошлом году та вдруг исчезла. Мама сказала, что отец отдал книгу церкви для рождественской распродажи. Словом, открывая мистеру Ларсону дверь каждую субботу и каждую среду на каникулах, Джой думала о той книге и о сказочном происхождении Ларсонов. тем не менее ждала его визитов с нетерпением. «Здравствуйте, мистер Ларсон!» — приветствовала Джой. «Входите!» Она отступила, пропуская его в кухню. Отец велел обязательно пропускать других вперёд, потому что Джой — девочка и грешница. «Никогда не лезь вперёд!» — уступай это право другим. «Грешникам вроде тебя место в конце. Гордыня предшествует падению». «Добрый день, Роберт. Как ты?» Мама широко улыбнулась. «Она тоже любила визиты мистера Ларсена». «Я отличник, Гуэн. Спасибо большое». Мама каждый раз одаривала дочь коротким взглядом, точно предостерегала не поправлять мистера Ларсона. Сколько себя помнила Джой, после обмена приветствиями мистер Ларсон доставал плитку шоколада и клал её на стол, затем направлялся в большую комнату со словами «Сделаю быстренько межугородный звонок». При этом позвякивал в кармане монетами, показывал, что в за звонок положат деньги в банку. И сколько себя помнила Джой, она хихикала, услышав "междугородный" вместо «междугородный». Дальше, чтобы не мешать мистеру Ларсону, мама удалялась в мастерскую и отсылала Джой на улицу. Сегодня, когда мистер Ларсон исчез в большой комнате, а Джой с мамой покинули кухню, откуда-то из тёмных глубин разума вдруг всплыла мысль. «Мама, почему мистер Ларсон звонит по нашему телефону? Ведь у них есть свой...» Откуда мне знать? Советую не совать нос в чужие дела. Ступай. Трактор мистера Ларсена, как обычно, стоял за оградой. Джой раньше думала: "Хорошо, значит, мистеру Ларсону не пришлось идти издалека ради срочного телефонного разговора". Однако теперь понимала, что эти звонки не были срочными, ведь мистер Ларсон всегда делал их в одно и то же время и всегда имел наготове шоколад и монеты. Спустя двадцать минут Джой уже сидела в кухне и улыбалась мистеру Ларсону, разворачивающему шоколадку. Шоколаду, Глен, деточка. Он отломил ряд от плитки, протянул маме, затем отломил еще один для Джой. Никто, кроме мистера Ларсона, не давал ей шоколада нежного, молочного и вкусного. Джой легонько прикусила передними зубами между вторым и третьим квадратиком, оставила шоколад на языке. Пусть тает помедленнее, подольше. Мистер Ларсон с мамой пили чай и беседовали о дожде, о том, что инсоляция взвинтила цены до небес, и как теперь зарабатывать на хлеб порядочному фермеру просто уму недостижимо. Мистер Ларсон рассказывал о корове Кевина Стоуна, которая в начале недели утонула в пруду. Видимо, захотела попить, упала и увязла в грязи. или увязла в грязи, а затем упала. Очередность не важна, Джой знала. Это не первая корова в округе, увязшая и погибшая в пруду. Ей нравились эти дружеские разговоры, потому что мистер Ларсон был добрым и потому что во время его визитов отец работал на пастбище. Жаль только Марк помогал отцу и не ел шоколад. Впрочем, сегодня Джой не думала о Марке. Ей не давал покоя вопрос, «Почему мистер Ларсон пользуется их телефоном и кому звонит? Неужели занимается чем-то грешным? Например, делает ставки на лошадиные скачки или планирует ограбить банк? Джой обсудит это со своей сестрой». Когда шоколадка закончилась, мистер Ларсон встал, посмотрел в маме в глаза и произнёс «Спасибо, Гвен, большое тебе спасибо». На здоровье, Роберт, ответила мама с улыбкой. Затем кивнула дочери, мол, убери со стола. Мистер Ларсон большой красной ладонью сгреб обертку и фольгу, сунув в карман брюк, посуду Джой отнесла в раковину. Увидимся в среду, Гвен. Мистер Ларсон направился к задней двери. С тобой тоже, деточка, ты ведь на каникулах. Джой, как обычно, проводила его и сказала у выхода: спасибо за шоколад, мистер Ларсон. Он посмотрел на неё так же, как перед тем на маму. Кивнул. «Мне это в сладость!» «Рад, что тебе понравилось, деточка!» Джой наблюдала, как гость забирается в трактор и уезжает. Она поспешила назад в кухню помогать маме с рождественской выпечкой. Джой радовалась тому, что липкие чёрные угри тонут в нежном коричневом шоколаде и предвкушала новую порцию лакомства в среду.